Глава 20. Август дает ей десять дней. Несмотря на всю неуверенность Калы в том, что он согласится помочь, он отключает ее браслет или, по крайней мере, переводит его в режим временного бездействия, чтобы она оставалась в игре, но ее не пинговали каждые несколько часов, вынуждая бегать по всему Сань-Эру, как других игроков. В новостях заметили ее отсутствие. Ведущие упоминают о том, что номер 57 отлынивает от дела, что она ничего не предпринимала, даже когда остальные игроки по результатам догнали и перегнали ее, так что теперь в лидеры вырвался 86-й, ведущий бои по всему городу и всегда в пределах прямой видимости камер видеонаблюдения. Поговаривают, что 57-я должно быть прячется умышленно. Хорошо зная Сань-Эр, полагают ведущие, можно легко избегать пингов и держаться в стороне от остальных игроков. Они строят предположения. Болезнь матери, нервный срыв, ссора с 86-м, который с каждым днем действует все увереннее и быстрее, что отнюдь не развеивает слухи о том, что эта парочка влюбленных переживает размолвку. Все это неважно. Пока браслет Калы считается активным, исключать ее из игр нет причины. Просто никто не может понять, зачем она прячется. Она лежит в квартире Чами и Лас над закусочной, укрытая простынями до подбородка и обливается потом, мучаясь от жара. Звон посуды, обрывки стариковских сплетен, шипение окурков, которые тушат в чашках с остатками чая Все эти звуки долетают до верхнего этажа, гармонично вплетаясь в ее безумные сновидения К четвертому дню жар спадает, она уже перестает хвататься за рану при каждом движении К шестому дню рана рубцуется, перестает сочиться кровью У нее сильная ци, она помогает ей исцеляться быстрее, чем простым цивилам, и все же она по-прежнему прячется под одеялами, поджав колени к груди и положив на них подбородок. ИЛАС заходит каждые несколько часов, чтобы поговорить, и хотя Кала слишком утомлена, чтобы отвечать, ИЛАС знает, что ее слушают. Она рассказывает об играх, о том, как развиваются события в них, рассказывает о том, что искала прямо перед тем, как ее похитили в пещерном храме, как ей случайно попались распечатки, свидетельствующие о том, что кто-то в сообществах полумесяца следил за местонахождением игроков. Илас говорит, что с тех пор Матиюй покинул пещерный храм. Там явно творится что-то странное, а он достаточно умен, чтобы не ввязываться в такие дела, как бы много он не зарабатывал там. На восьмой вечер, после того, как Чами и Элас ушли спать, телевизор в кухне остается включенным, по нему показывают новости. Кала добредает до него, закутанное в одеяло, накинутое капюшоном на голову, с чашкой чая, которую держит в руках так долго, что та успевает остыть. Когда илас не льет непосредственно в уши Калы сообщения о ходе игр, Чами пытается заботиться о ней так, как полагалось в былые времена фрейлином. Пока Кала соглашается сидеть смирно, Чами расчесывает ее прямые как палки волосы, вспомнив о своих дворцовых обязанностях, но не проходит и нескольких минут, как Кала встряхивает волосами так, что они снова становятся всклокоченными, спутанными, и отсылает Чами заниматься делами закусочной. Чами приносит ей тарелки с едой и чашки с идеальными по температуре напитками, вот только Кала всякий раз не притрагивается к ним, пока не проходит несколько часов. Ей требуется, чтобы еда и питье больше подходили для тела, в которое они попадают, ледяного и несчастного. В новостях показывают видеоматериалы, отснятые камерами за день. Босиком, в ночной темноте, окутавшие ее, Кала подходит ближе и ближе, пока не останавливается прямо перед тяжелым ящиком. Она опускается на колени возле кухонного стола, почти тычется носом в толстый экран, Телевизор работает беззвучно, но она слышит каждый кадр, объединяя лязг металла и пронзительные крики за окном с изображением на вспыхивающем и гаснущем экране, и бело-голубой свет отбрасывает тени на стены безмолвного помещения, ласково гладит ей лицо. Она поднимает руку, подносит ладонь к экрану, но не успевает коснуться его, как сюжет меняется. Показывают поединок двух игроков в каком-то переулке, и она дотрагивается до собственной груди, ощупывает кожу вокруг раны, с которой уже сняты повязки, и воздух свободно проникает под тонкую хлопковую рубашку. «Антон!» — шепчет она, узнав приемы. Он взмахивает ножом, рассекая им противника по прямой сверху вниз от горла до живота. Это происходит так быстро, что второй игрок, похоже, ничего не замечает, пока не распадается надвое. Возможно, она все еще бредит от последствий жара, и ее мозг загнивает внутри от вынужденного безделья в ожидании, пока тело исцелится и снова будет готово встать в строй. Пока ее голова горела как в огне, а сердце истекало кровью, она не могла думать ни о чем, кроме боли. Худшее началось, когда рана слегка затянулась, потому что тогда она смогла отвлечься. У мыслей появилась возможность блуждать, и они, блуждая, уводили ее в подвал храма к ножу, приставленному к груди, к помпе, возвышающейся над ней. Этого не должно было случиться. Никто и никогда не должен был так стоять над ней. Какой из уроков ускользнул от внимания дворца? О чем она забыла за долгие годы, пока пряталась? Впервые за все время с тех пор, как она стала Калой и она ощутила себя бессильной, а это недопустимо. В новостях показывают таблицу с количеством килов. Уцелело всего девять игроков. Кала скатилась на четвертое место. Неважно, думает она, каким бы ты ни был первым или четвертым, все равно останется единственный выживший, которого и назовут победителем, который и обменяется рукопожатием с королем. А эти цифры — просто еще один атрибут игр, всего лишь развлечения для массового зрителя, который каждый год включает телевизор, чтобы посмотреть, как льется чужая кровь. Ей не до славы и мест в таблице. Она играет, чтобы победить. Что еще имеет значение, кроме того, что каждый человек, вставший у нее на пути, должен умереть? Она сжимает кулаки, в груди у нее теснит. Антон снова появляется на экране, и на этот раз он смотрит прямо в камеру, стаскивает маску и сверкает улыбкой. Теперь, когда финал уже близок, Санер начнет делать ставки. И всей жизни, и шальные деньги, выигранные в казино, потому что с чего вдруг денежное вознаграждение должно доставаться одному только победителю игр? Те, кто способен определить победителя с такой уверенностью, чтобы сделать ставку, тоже получат свое. Ставить чаще всего будут на Антона. Он излучает надежду и... силу. Вот она в Антоне Макуса и притягивает, объясняет себе Кала. Вокруг нее издает негромкие звуки кухня, гудят водопроводные трубы, шмыгают крысы в ходах под штукатуркой, а Кала все смотрит в новостях, как Антон прорывается сквозь мрак Саньэра, и плащ развивается у него за спиной. Истинная сила непреклонная, незыблемая сила, к которой ее тянет, к которой ее тянуло с самого начала, еще когда он убеждал ее в преимуществах совместных действий, и теперь ей кажется, будто сквозь кожу прорастают шипы, потому что собственную силу она теряет в то время, как Антон раскручивается, словно принц-соперник, способный ворваться в тронный зал и сделать то же самое, к чему Кала готовилась предыдущие пять лет. «Ненавижу тебя», — не колеблясь думает она. Несколько секунд спустя ее разум спохватывается, запинается, спешит оговориться. «Погоди, я не то хотела сказать, но от этого ее ненависть лишь разрастается. Она ненавидит его за стойкость». И это бессмысленно, ведь она же согласилась объединиться, потому что хотела воспользоваться его лучшими качествами, но иначе нечем оправдать жар, нарастающий у нее в горле, объяснить, почему при виде его поединка у нее бегут мурашки по шее и горит лицо. «Ненавижу тебя», — говорит Кала вслух. «В этих играх победитель может быть только один. Ему суждена смерть от ее руки или ей от его». Кала не хочет умирать. Значит, благодаря ненависти ей будет легче нанести смертельный удар. Кала? Кухню вдруг заливает свет, и Кала моргает, прикрывая ладонью глаза. Ей требуется несколько секунд, чтобы проморгаться, приспосабливаясь к яркому верхнему свету, и лишь тогда она опускает руку и поднимается с холодного кухонного кафеля. В дверях стоит илас одна рука на бедре, другая на выключателе. Ты чего это стоишь на коленях в темноте? Молюсь, легко отзывается Кала, и ложь, и шутка, и отчасти правда, совершенно ей не свойственная. Илас поднимает бровь, переводит взгляд на телевизор, перед которым сидела Кала, на экране идет реклама. Телевизору? Кала смотрит на телевизор, но не видит его. Стоит на кухне, но не чувствует этого, и кафель под ее босыми ступнями и грязноватый кухонный стол, за который она держится рукой, растворяются, превращаясь в отвлеченные понятия. «Телевизору», — легким тоном соглашается Кала, — «и богам в нем».